Интерлюдия. Шестая команда 2. Вернувшись из охотничьей зоны вместе с командой после захода солнца, Инна, дабы поскорее восстановиться, всю ночь и утро провела в медитации. Попутно она воспользовалась одним довольно сильным целебным эликсиром, но усвоение которого и ушла большая часть потраченного времени. Затем девушка несколько часов поспала и лишь к пяти вечера нового дня покинула дом. Однако направилась Сильфа не в учебный комплекс, а совершенно в другое место – в особняк группировки Касса. Инна спокойно преодолела барьер, поздоровалась с парочкой бойцов объединения и вошла внутрь. В одном из помещений ее уже ждали. «Как прошла ваша первая вылазка, старшая сестра?» Приблизилась к ней эльфейская девушка лет 15, воин уровня закалки сенсорных органов. На ее фоне, младшая более чем на год, но уже достигшая пика данной ступени, Инна выглядела жутким гением. «Так себе!» Поморщившись, отмахнулась Сильфа. «А у тебя, Тиара?» «Было скучно. Нашу команду не пустили в зону зеленого уровня, поэтому пришлось довольствоваться синим. А там нет такого разнообразия монстров, да и самые сильные из них – это слабаки уровня закалки сенсорных органов». Притом все одиночки. Короче, мы легко справились со всеми. Никто даже не поранился. Но и добытые сокровища оказались так себе. Хотя очкам вклада я рада. Плюс улучшили командную работу. Ясно. Сухо ответила Инна. Общаться на нерабочие темы с бесталантной неудачницей у нее не было никакого желания. Оттого Сильфа еще сильнее не понимала, зачем вообще задала этот вопрос. Как и многие из шестой команды, Инна тоже была связана с группировкой Касса. Однако, в отличие от Рю и Градза, здесь она обладала гораздо более высоким статусом. Встреча с 12-летним гением произвела на девушку неизгладимое впечатление, так что она сразу же согласилась присоединиться. Поначалу Инна выполняла различные мелкие поручения лидера одного из отрядов, но вскоре ей дали должность повыше. И вот теперь она занималась распределением стекающихся в казну ресурсов. Тиара же была её второй помощницей. «А где Куды? нахмурила Синна из-за отсутствия первого помощника. «Я слышала, его ранили в охотничьей зоне, поэтому он ещё восстанавливается. Сейчас вообще многих нет по тем же причинам, оттого поместье пустоит. Но так, наверное, даже лучше. Меньше работы для нас. За весь день ещё никто не заходил». «Ясно. Тогда я прогуляюсь. Оставайся здесь. Приду через час или два». «А, ну, хорошо», — слегка растерялась Тиара. Покинув склад с пространственным сундуком, Инна быстрым шагом направилась в один из тренировочных залов. Только вошла она не с первого, а со второго этажа, тем самым очутившись в зоне для зрителей. «Надеюсь, там никого нет». Но не может же быть, чтобы многие старшие не пришли, а он пришел. «Правда? Да еще и нашелся кто-нибудь, кто захотел его попинать? Это же глупо! А раз так, то можно остановиться на том, что я пыталась помочь, но здесь никого не оказалось». «Ничего не поделать», — торговалась Инна с совестью. «Однако внизу на арене все-таки лежал он». Невысокий толстый подросток, достигший уровня открытия акупунктурных точек. На вид ему было не больше пятнадцати. Постанывая от побоев, он никак не мог прийти в себя. «Твою мать!» – приглушенно выругалась она. Убедившись, что более здесь никого нет, Инна решила спуститься. «Черт, и зачем я только это делаю?» Нервничая, теребила она свои волосы. Неудачники сами виноваты в своих проблемах. Так откуда же эта жалость? Дерьмо! А что, если меня кто-то увидит? Это будет конец. Нет, успокойся. Сама же слышала, в поместье почти никого нет. Да и приближение чьей-то ауры ты сразу заметишь. Про рабов группировки Инна узнала практически сразу после вступления. Вот только поначалу считала, что они не более чем дойные коровы. Неудачники, решившие перейти дорогу к кассу или отклонить его предложение. Но вскоре правда вскрылась. Девушка увидела, как рабов используют для увеселения публики, избивают и попросту издеваются над ними. После этого словосочетание «рабы-касса» в ее голове обрело полный смысл. Во всем этом девушка не участвовала, стараясь игнорировать сам факт существования рабов. Но чем больше она видела унижений, тем сложнее ей становилось закрывать на это глаза. Дремавшие в глубинах души сострадания и сочувствия постепенно пробуждались. И, как бы Инна не оправдывалась сама перед собой, что это лишь неудачники, потому нечего их жалеть, полностью подавить эмоции ей все же не удавалось. В конце концов, Сильфа стала подумывать над тем, чтобы как-нибудь помочь кому-то из них. Но дальше размышлений это в итоге не ушло. Уж слишком сильным оказался ее страх неудач, вдолбленный буквально в подкорку жестокими уроками матери. Девушка слишком боялась отступить или потерять свое нынешнее положение в группировке, опасалась негативной реакции других членов на ее возможную помощь рабам, а поэтому и не спешила предпринимать какие-либо действия. Но случившееся во время вылазки с командой в охотничью зону, а также тот факт, что сейчас поместье пустовало, помогли Инне преодолеть свою боязнь. Этого раба она видела чаще всех, так что прекрасно знала, когда и где его избивают члены группировки, желающие выместить гнев, развлечься, утвердиться за чужой счет или просто размять кулаки. Отличало же его от других таких же то, что его бои проводились уже после того, как он отрабатывал положенные пять часов, из-за чего паренька банально оставляли лежать побитым в зале и нередко забывали подлечить, оставляя выданные для этого ресурсы себе. Вряд ли это заметила только одна Инна, что означало, что руководству явно плевать на такое нарушение правил, как минимум пока. Как и предполагала девушка, Дьюку, а именно так звали раба, и в этот раз ничего не дали, отчего он еще и не пришел в себя. К слову, воины такой комплекции хоть встречались и нечасто, но как минимум среди смертных даже на ступени закалки души полностью редкостью не были. В конце концов, та же закалка тела не превращала воина в качков и даже не наращивала им мускулы, а лишь усиливала за счет энергии. Гипертрофия мышечных волокон в целом не давала большого прироста параметров, поскольку в первую очередь все зависело от духовной составляющей – закалки энергии. Таким образом, можно было быть худым, как тростинка, мускулистым, словно аз, или толстым, как шар, но в то же время обладать примерно одинаковыми параметрами. Здесь все решало качество закалки. Другое дело, что избыточный вес все же не мог не мешать войну, создавая определенную нагрузку на организм, а физически тренированное тело давало некие крупицы параметров. Но на уровне закалки души что первое, что второе было мелочью. Соответственно, увиденного Инной Толстяка слабым из-за жира назвать никак нельзя было. Почему же он стал рабом? Для начала стоило вспомнить о его внешнем виде. Большой вес, невысокий рост, неприятное лицо, густая монобровь, редкие усики и противный взгляд – все это не могло не стать поводом для негативного отношения со стороны жестоких сверстников, особенно учитывая, что те были воинами, то есть имели силу и, соответственно, какое-никакое самомнение. Кроме того, Дьюк обладал довольно скверным характером. Вел себя так, словно все вокруг должны ему. Нередко вел себя по-свински, легко оскорблял окружающих, хамил, насмехался и похотливо раздевал глазами девушек постарше да пофигуристей. И ко всему этому он практически никогда не переставал жрать. Именно так. Не есть, а жрать, будь то дикое и вечно голодное животное. До вступления в группу, да и сейчас, когда у него было свободное время, Он постоянно что-то доставал из пространственного кольца и самым мерзким образом пожирал это, едва не запихивая свои огромные пальцы сосиски себе в глотку. Но стоило только пригрозить силой, даже если это был кто-то уровня Инны, как толстяк резко давал заднюю, начинал лебезить, а иногда и вовсе плакать, если действительно испытывал боль. Насколько мерзким, насколько же слабохарактерным он был. Сложно было поверить, что это вообще воин. Но ключевым фактором все же стало его поведение при встрече с Кассом. Учитывая все качества Дьюка, несложно догадаться, как он повел себя перед юным бессердечным гением. Это и превратило его в раба. Инна испытывала неподдельное омерзение при виде дюка, понимая, каков он на самом деле. Но тем не менее, даже она понимала, что он не заслуживает настолько жестокого отношения. Вероятно, в группировке не было раба, с которым обходились бы хуже. Инна легко тащила толстяка к ближайшей лавочке, после чего сплела одну из лечебных техник пути воды, решив не тратить на него алхимию. Закончив с исцелением, она поспешно покинула зал, так и не дождавшись пробуждения парня. Попадаться кому-нибудь на глаза, включая самого Дьюка, девушка совершенно не желала два с половиной месяца или почти десять кошмарных недель именно столько прошло с того момента как рю араки стал рабом касса ежедневные побои прислуживание членам группировки унижения и оскорбления все это так никуда и не делось однако кое что все таки изменилось изменился сам рю от его вспыльчивости не осталось ни следа В душе парня поселился холод, позволяющий контролировать себя даже в самых унизительных ситуациях. Подвергаясь ужасному отношению каждый день, он имел всего два выхода – сломаться или стать сильнее. Рю выбрал второе. Высокомерие парня тоже утихло. Если раньше он считал себя редким гением, которому просто не повезло родиться в бедной семье без наследства и ресурсов, то теперь этим мыслям не осталось места в его голове. Рю стал лучше понимать окружающий мир и свое положение в нем. Ему удалось не потерять веру в себя и удержать самооценку от падения в бездну, но в то же время осознать, что от его гордыни нет никакого толка, что она лишь мешает ему. Особенно это стало заметно после того, как Рю начал изучать поведение членов группировки по отношению к нему и другим рабам. Когда он, наконец, прозрел и увидел в этих уродах собственное отражение, то многое осознал и переосмыслил. Топливом же для всех этих перемен послужила его пылающая ослепительным пожаром ненависть. В первую очередь, ненависть к самому себе, к своей слабости и беспомощности. Именно она стимулировала Рю без усталости тренироваться и искать любые другие способы стать сильнее, включая изменения в характере. Как бы это его не злило, но подросток все же в итоге признал, что не будь он таким горделивым и вспыльчивым, то и не было бы всей этой ситуации с рабством. Закончив с помощью одному из молодых алхимиков группировки, который был одним из тех, кто не издевался над рабами и не видел в этом ничего забавного, Рю направился к выходу. Он уже собирался было покинуть поместье, как вдруг к нему подошел уже знакомый юноше-эльф. Правая рука касса мар увидев эту насмешливую ухмылку и взгляд свысока рю лишь нахмурился частые избиения за любые попытки продемонстрировать зубы научили его неплохо контролировать свой вспыльчивый нрав идем со мной велел мар мой рабочий день закончился господин помрачнев от услышанного ответил рю я знаю Улыбнулся эльф еще шире, решив ничего не объяснять. «Идем!» Мар развернулся и зашагал в обратную сторону. Рю неспешно последовал за ним. Складывающаяся ситуация ему совершенно не нравилась. Это был первый раз, когда ему не дали просто так уйти из особняка. Не покидая первого этажа, они прибыли в дальнее правое крыло поместья. По пути им довелось встретить множество членов группировки, которые почему-то тоже направлялись в эту сторону. Все они бросали странные взгляды на Рю, что лишь усиливало его тревогу и внутреннее напряжение. «Мы пришли», — сообщил Мар, открыв дверь в одно из помещений. «Входи», — сделал он приглашающий жест. Чуть помедлив, Рю все же вошел. Переступив через порог, он услышал, как позади тут же закрылась дверь, а затем повернулся вправо. В той стороне, перегораживая все помещение словно стена, стояло толстое стекло. За ним виднелась такая же квадратная комнатка, в центре которой, сидя за столом, дружно и весело общались двое. Не особо приятной внешности девушка 16 лет и 11-летняя девочка с золотыми косичками. Судя по всему, с той стороны стекло не было прозрачным, так что вошедших никто не увидел. Рю заскрипел зубами, сделав два резких шага вперед. Не стоит злиться. Вдруг раздался голос слева. «Они всего лишь отдыхают и пьют чай, ожидая тебя. Это ее новая подруга». Дернувшись, Рю резко повернул голову. Только сейчас он наконец осознал, что помимо него и Мара в комнате находится еще и Кас которого ранее он совершенно не замечал. Тот, закинув ногу на ногу, спокойно сидел на стуле у стены и читал какую-то книгу. Оторвав от страницы взгляд и посмотрев на Рю, юный гений приподнял одну бровь. Стиснув зубы, а затем глубоко вздохнув, Рю заставил себя успокоиться. «Здравствуйте, хозяин!» – поклонился он. «Как я только что сказал, это подруга твоей сестры!» Улыбнулся Кас, словно пытаясь спровоцировать собеседника. «Она привела ее к тебе, чтобы вы встретились и пообщались». «Что вы хотите сделать?» С опаской спросил парень. Кас пожал плечами. «Тебе не надоело присмыкаться?» Задал мальчишка риторический вопрос. «Я решил дать тебе шанс искупить вину, шанс избавиться от звания раба». Сегодня ты можешь стать полноценным членом группировки, но для этого нужно будет доказать свою верность мне. Выполнишь и спокойно пойдешь гулять с сестрой. Никто вас и пальцем больше не коснется. Но если откажешься, то твоя сестра тоже станет рабом. И привели ее как раз для того, чтобы ты понял всю серьезность ситуации. Ее новая подруга – отличная актриса. Но в душе злостная садистка, особенно ненавидящая тех, кому повезло родиться красивыми. «Стоит только дать ей разрешение!» — усмехнулся Кас, многозначительно замолчав. «Я все понял. Сжал рюк кулаки. Что мне нужно сделать?» «Пойдем!» — поднявшись, положил Кас книгу на стул. «Сам все увидишь!» Почти два месяца боли и унижений практически полностью уничтожили старую личность градза континвильского Место наивного, доверчивого и недальновидного юноше занял разочаровавшийся в мире и окружающих, ожидающий подвоха отовсюду и в любой момент, Дикий Дарган, чья хищная натура наконец начала пробуждаться. Ему больше не требовалось копировать отрешенное поведение сородичей, строя из себя крутого и агрессивного, чтобы походить на настоящего члена клана лесного воителя. Десятая часть человеческой крови, что текла в его жилах, больше не являлась помехой для его внутреннего зверя. Он должен был проснуться еще несколько лет назад, когда Грац только вступил на путь боевых искусств. Обман Касса, когда тот пообещал вернуть ресурсы и снизить долг в два раза, оказался далеко не последним. Доверие Градза предавали еще трижды. И с каждым разом это оказывался все более и более изощренный и продуманный план, что далеко не сразу позволяло подростку понять, что его просто используют. Но так или иначе, почти всегда все заканчивалось одним и тем же – болезненным предательством и насмешками окружающих. Лишь на четвертый раз Градз сумел вовремя раскрыть суть происходящего и не повестись на ложь. Такая наука заставила Даргана разувериться в окружающих, ожесточила и научила постоянно думать вперед, анализировать все происходящее и пытаться предугадать любые события. Это, в конце концов, и поспособствовало его решению уйти. Устав от подобной жизни, однажды Грац банально не пришел в поместье. Конечно, он помнил об угрозе исключения, но, хорошенько все обдумав, в итоге счел слова Касса довольно сомнительными. Хотя следом подросток обратился и к шестому. Только в отличие от Трю, он не стал сразу вываливать всю правду, а аккуратно поинтересовался, нет ли за ним каких-нибудь неначисленных штрафов. Ответ оказался отрицательным. Естественно, шестой действительно мог быть связан с группировкой, а значит мог и соврать, но это не имело никакого значения. Градзу был важен сам факт ответа. Если штрафов действительно нет, то ему нечего опасаться, ну а если они есть, то ложь руководителя станет еще одним доказательством в копилке преступлений Касса и его группировки. Юный Дарган ненавидел того всей душой и более не собирался терпеть издевательства. Он был готов угрожать Кассу доносом посредством системных клятв, если тот продолжит донимать его и требовать ресурсы. В конце концов, исключение – это не просто уход из храма вечного пути, но еще и обязанность подчиненной фракции вернуть потраченные на посланного ею ученика ресурсы. Учитывая это, виновнику как минимум должны дать высказаться. И если даже не служителям храма, то хотя бы старшим членам клана лесного воителя, ну а уже те, как вассалы суверена кайзера, точно донесут до него информацию. Собственно, все это Грац сообщил приспешникам касса, когда те встретили взбунтовавшегося Даргана возле учебного комплекса. Конечно, можно было вообще сразу обо всем заявить, да вот только юноша совершенно не знал, кому из служителей можно доверять. Кроме того, он опасался возможной мести за касса, особенно если за ним кто-то стоит, поэтому и решил не спешить. Как ни странно, пришедшие требовать объяснения бойцы группировки спокойно ушли, стоило им только услышать ультиматум Даргана. Подобная реакция не только обрадовала парня, но и заставила его разозлиться на самого себя за то, что еще в самом начале он не догадался так поступить. Почему он вообще так легко поверил словам этого касса? Это крайне бесило Даргана, но прошлого было уже не вернуть. Произошедшее стало ему отличным уроком следующую пару дней ничего не происходило. К Градзу никто более не подходил и никто не угрожал исключением. Никаких штрафов не появилось. Юноша окончательно расслабился, что и стало его ключевой ошибкой. Град снова очнулся в поместье и все в том же кабинете. И снова здравствуй! произнес Кас, как только Дарган открыл глаза. Сурово уставившись на гения, Грац пока не спешил отвечать. Каз усмехнулся. «Мне передали твои слова. Обдумав их, я решил забыть о твоих прегрешениях, если ты поклянешься помалкивать обо всем, что связано со мной и группировкой. Я даже верну отобранные за этот и прошлые месяцы ресурсы». «А также добавлю сверху еще два базовых месячных комплекта в качестве компенсации, плюс возможность отомстить Рю Араки. Как по мне, отличные условия. Ты согласен?» Удивившись такому повороту, Дарган уже было открыл рот, но тут замер и прикусил язык. В груди все похолодело от того, что он чуть не допустил еще одну ошибку. Помрачнев и вперев из подлобья в касса гневный взгляд, Градс ответил. «Я не верю тебе и никогда не поверю. Ты даже не обмолвился о том, что сам принесешь клятву. А даже если бы и сказал это, то я уверен, ты все равно нашел бы способ обмануть меня заковыристыми формулировками». Процедил изменившийся подросток, понимающий, что он не настолько умен, чтобы обхитрить юного аристократа в игре клятв. «Мне ничего от тебя не нужно, и мешать твоей группировке я не собираюсь, пока вы не трогаете меня. Просто оставь меня в покое!» — выкрикнул Грац. «Вот как!» — вздохнул гений. «Жаль, но ты моя собственность, так что никуда ты не денешься!» Кас щелкнул пальцами, и разум Градзе резко взорвался болью. Нестерпимый звон заполнил его голову, отчего мир перед глазами закружился, а тело стало каким-то ватным. Не прошло и пяти секунд, как Дарган вновь потерял сознание. Очнулся Грац в отвратительном состоянии. Ломило кости, мышцы пылали болью, а внутри все никак не утихала жуткая слабость. Подвешенный за руки юноша совершенно не мог пошевелиться. Небеса! Не удавалось не то, что веки разлепить, но и даже глазами пошевелить. Что Кас с ним сделал?» Заволновавшись, Грац тут же обратил духовное восприятие внутрь тела. Вскоре он догадался, что ему насильно скормили немалую дозу какой-то парализующей алхимии. Посредством энергии от нее можно было бы избавиться, пусть и не очень быстро, минут за 15-20, если препарат не слишком сильный. Вот только была одна проблема устав запрещал использовать силу даже таким образом в неположенных мест или без разрешения служителей градзу не оставалось ничего кроме как смириться и ждать, когда тело само справится с действием препарата на что могли уйти долгие часы думаю ты уже должен был очнуться вдруг раздался рядом голос касса в незнакомом помещении точно не в прежнем кабинете. На этот раз, кроме Градза, был лишь сам глава группировки. Его вечный спутник Марк куда-то подевался. «Ты отказался от первого предложения. Теперь я сделаю тебе другое, куда более неприятное. Для тебя, конечно же», — продолжил Касс. «В скором времени сюда кое-кто придет и скормит тебе высокоранговую пилюлю, с которой ты сам точно не справишься». Билюлю, что в течение суток уничтожит все твои узы души и сделает тебя инвалидом. Если бы Град смог сейчас пошевелиться, то он точно дернулся бы на этом моменте. Но подействует она не сразу. Еще будет время принять нейтрализующее ее зелье. И вот когда наступит этот момент, я тебе дам выбор, стать инвалидом или поклясться служить мне до конца жизни. А пока что ты можешь подумать над ответом. Градзу хотелось неистово кричать. Дарган едва сдержался, чтобы не воспользоваться энергией и законами. Стой! Он врет! Он не пойдет на такое! Остановил он свой первый порыв. Это станет слишком громким событием. Разве нужно ему такое внимание к себе и группировке от старших? Появление инвалида в безопасном городе не останется незамеченным. «Тогда что? Зачем все это? Хочет меня заставить нарушить устав использованием силы? Или еще что-то? Черт, как сложно!» «Кстати, чтобы ты не сомневался...» Снова заговорил Кас, приблизившись к Градзу. Пальцами открыв ему века, юный гений поднес глазу Дорга на красную пилюлю с черными прожилками. Сразу же появилось системное описание. Пилюля малого разрушения пути. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность – уничтожает все 60 узлов души воина или все его меридианы. Ограничение – действует только на существ, что еще не создали астральное тело, еще имеют узлы души или меридианы. Отпустив века, Кас отошел и добавил. Как ощущается эта пилюля, ты уже должен был запомнить. Поэтому точно поймешь, когда в твой желудок попадет именно она. Теперь ты знаешь, что я не блефую, и она действительно покалечит тебя навсегда. Такс, уже скоро все будут здесь. Пробормотал Кас, после чего покинул помещение. Что теперь делать? Что делать? Мысленно воскликнул оставшийся в одиночестве Грац. Почему так всё сложно? Использовать силу? Но если тут нет активного кольца сокрытия, то такое нарушение заметят сразу. Тут и руководитель группы не поможет утаить нарушение. Кассу и его уродом всё это сделают только хуже, но и меня изгонят. А если Касс ещё и как-то выкрутится? Нет, успокойся. Вспомни устав. В чрезвычайных ситуациях можно воспользоваться силой. Разве попытка покалечить духовное тело послушника нельзя считать чрезвычайной ситуацией? Если так, то пошло все в бездну. Я легко подтвержу клятвой угрозу касса. Он никогда не выкрутится, а меня оштрафуют и не выгонят. Ну а если здесь есть кольцо, то я просто сбегу. На этот раз точно сдам этих уродов кому-нибудь. Просто нужно найти служителей не из руководителей команд. «Да я гений, черт возьми! Но почему же я раньше не додумался?» Промелькнувшие мысли позволили Гадзу отбросить последние сомнения. Сконцентрировавшись, он начал циркулировать Ки, и страх моментально захватил его. Внутренняя энергия едва подчинялась ему. Как бы мальчишка ни старался, сила еле-еле слушалась его, а частицы законов так и вовсе не формировались. Ни о каких пятнадцати 20 минутах более не могло быть и речи. Такими темпами он едва ли даже через пару часов сможет более-менее избавиться от воздействия парализующей алхимии. «Что он со мной сделал?» Не на шутку испугался Грац. «Как-то воздействовал на душу? У него и такая алхимия есть! И как мне теперь выбраться?» «Меня точно покалечат!» «Давай же!» «Ну!» – надрывался он, пытаясь контролировать Ки. Увы, все равно ничего не получалось. Вскоре в помещение ручьем стали стекаться члены группировки. Пока в конце концов все, но не оказалось битком забито послушниками. Подвешенного на цепях Градза активно обсуждали и смеялись над ним, что невольно заставляло его вспоминать о самом первом унижении в этом особняке. И тем не менее сдаваться он не спешил все так же стараясь циркулировать ки и очищать организм. К сожалению, было слишком поздно. Двери открылись, и внутрь вошли трое. Мар, Кас и еще кто-то, очень хорошо знакомый Градзу. «Вапилюля!» – вложили Рюараки в ладонь маленький шарик. «Скорми ее этому предателю, и твоя жизнь, раба, закончится!» Ты станешь полноценным членом группировки или даже сможешь спокойно покинуть ее навсегда. Никто из нас тебя больше никогда не тронет». Ознакомившись с описанием пилюли, Рю сперва посмотрел на Градза, а затем на Касса. Помрачнев, он натужно сглотнул. «Да ты гонишь!» Не мог поверить застывший на месте парень. Шум веселящейся толпы сразу ушел куда-то далеко на задний план. Почему? Почему они хотят сделать такое с этим доверчивым дурачком? Чёрт! И почему я? До боли сжал он свободный кулак, вспоминая, как уже однажды предал Градза. «Ну давай же, придурок!» Забросив ему руку на шею, словно приобняв, слегка надавил мар. Это сразу же вернуло рюк реальности. «Чего застыл? Действуй! Или уже забыл, кто там у нас сидит?» Вздрогнув, Послушник быстро кивнул и направился к повисшему в конце комнаты Градзу. Толпа возбужденно зашумела и стала освобождать ему путь. Но стоило Рю только приблизиться к Даргану, открыть ему рот и поднести пилюлю, как он вновь застыл. Подросток все никак не мог решиться на этот шаг, и даже угроза сестре не позволяла так легко пойти на такое. Сотни мыслей вихрем зароились в голове Рю, заставляя его все сильнее колебаться. Позади послышались быстрые шаги, и вот кто-то силой схватил юношу за волосы. «Как же ты меня задрал, сука!» Склонившись над его ухом, злобно процедил Мар. «Сделай это! Даю десять секунд, или можешь прощаться со спокойной жизнью своей сестры!» «Десять! Девять!» Рео торопел. Его сердце резко заколотилось, руки затряслись, а ноги налились слабостью. Шум в ушах усилился, и лишь обратный отсчет эльфа достигал сознания парня, громом пронзая его разум. Ему становилось тяжелее дышать с каждой новой секундой. Но когда время почти закончилось, все мысли словно сдуло ветром. Бушующий океан сознания вмиг превратился в непоколебимую водную гладь. Исчезли все сомнения. Вместо них Рю захлестнуло озарение, позволившее моментально принять решение. «Два... иди «Я сделаю это», — донесся до Мара ледяной тон Рю. «Давай!» — отпустив его, фыркнул эльф. «Это твой последний шанс, сопляк! Больше возиться не будем!» «Да, только...» — произнес парень и вдруг бросил красный шарик в сторону. Члены группировки, включая Мара, ошарашенно уставились на взлетевшую пилюлю, как вдруг тело эльфа дернулось. Медленно, будь то робот, опустив взгляд, он увидел светящееся копье, насквозь пробившее его грудь и разорвавшее сердце. Кровь хлынула изо рта застывшего Мара, после чего он замертво упал. Между ними была ступень разницы – пик закалки разума и пик закалки души. Но правая рука Касса даже не успел среагировать. Он, как и все присутствующие, совершенно не ожидали отрю-атаки, и уж тем более ускоренный посредством пространства и света. Впрочем, он мог бы еще что-нибудь сделать напоследок, даже с пробитым сердцем, но хлынувший в тело яд одной довольно сложной техники пути дерева лишил Мара и такой возможности. Это было идеальное убийство. «Загнав меня в тупик, вы подписали себе смертный приговор!» Невозмутимо произнес Рю, глядя на шокированных послушников. Во взгляде и голосе парня царила полная безмятежность. Вновь спонтанно активировавшееся предварительное проявление предельной концентрации словно расширило его сознание, позволяя легко контролировать мысли и тело. «Подкупили руководителей группы, нашли способ избегать наблюдения массивов?» «Хорошо. Но что вы сделаете с этим?» «Служители, должно быть, уже в пути!» Взглянул он на труп с усмешкой. «На себя мне уже плевать, но вас я гарантированно заберу с собой в ад!» С неподдельной решимостью взглянул он Кассу в глаза. «Всех! До последнего!» Касс внезапно улыбнулся. Притом не насмешливо, презрительно или злобно, а как-то совсем по-другому. «Молодец!» – сказал он, вдруг очутившись прямо перед Рю. Легкое прикосновение к груди парня, и вот его разум уже плывет, а ноги подкашиваются. В последние мгновения Рю увидел знакомую девичью фигуру с синими волосами, что с криком выскочила перед кассом. Потом сознание погасло. Несколькими днями ранее. «Как тебе на новой должности, Аберон?» Спросил Касс. «Нравится иметь собственный отряд?» «Да, господин, я премного благодарен вам за такую возможность. Вы крайне щедрый и великодушный человек!» Льстиво улыбнувшись, ответил блондин. «Вот как! Это замечательно! Давай тогда прогуляемся, я хочу тебе кое-что показать!» «Для меня будет честью составить вам компанию», – кивнул Аберон. Воины покинули кабинет, а затем и особняк. Их путь лежал куда-то в глубины города. «Ты помнишь Ака?» – спросил Кас. «Того самовлюбленного ублюдка, решившего переметнуться и предать вас?» – хмыкнул Аберон. «Конечно же, господин! Я долго работал над тем, чтобы разрушить его репутацию и превратить в полное посмешище в глаза группировки». «Все как вы и велели». «Да, ты отлично поработал. Но ты в курсе, что с ним было потом?» «Хм, ну я знаю, что он какое-то время тут не появлялся. А что было потом?» «Нет, не в курсе. Не следил». «Понятно. В общем, я сделал его рабом». «Хэ, да?» – удивился Аберон. «Что ж, считаю, он заслужил это». «Ага». Странно улыбнулся Касс. «Ну вот мы и пришли. Одна птичка напела мне, что сегодня здесь произойдет кое-что интересное». Остановившись перед учебным комплексом их района, Касс спокойно вошел на территорию. «Не беспокойся», – обернулся он, посмотрев на Аберона. «Ничто не запрещает другим просто зайти в чужой учебный комплекс. Мы же не собираемся тут тренироваться или пользоваться массивами». Запоздало кивнув, рослый блондин последовал за господином. Как ему и сказали, никаких проблем из-за пересечения границы чужого учебного комплекса действительно не возникло. Вскоре они поднялись на четвертый этаж, а оттуда выбрались на крышу здания. Сверху открывался неплохой вид на ближайшую часть города и даже была видна верхушка башни земного святилища. «Смотри вон туда!» – указал Касс куда-то на восток. «Третий дом слева, который с красной крышей!» Уже прошедший закалку сенсорных органов, Аберон легко сконцентрировался на зрении и вмиг словно приблизил картинку. «Вижу!» – легонько кивнул он, найдя искомый объект. «Теперь ждем!» Не став спорить и расспрашивать, Аберон облокотился о перила и замер. Пытаясь угадать, что же ему хочет показать Каз, Парень вдруг заметил послушника, что, воровато оглядываясь, шел к указанному господинам дому. «А вот и он!» – сказал Кас. Вскоре Аберон узнал в появившемся парне того самого Ака, чье место в группировке он занял. «Что он делает?» – удивился блондин. Внезапно Ака залез на дерево, что стояло у дома, после чего стал что-то делать с веткой. Еще сильнее сфокусировавшись, Аберон увидел веревку, которую тот привязал к ней. Ну а затем... Второй конец веревки в виде петли он накинул себе на шею. Глаза Аберона расширились от шока, но не успел он издать из звука, как Ако спрыгнул. Веревка тут же натянулась, не позволив послушнику достигнуть земли. Несколько минут его закаленное тело отчаянно сопротивлялось, но в конце концов... Дёрнувшись в последний раз, Ака затих. Стоя с раскрытым ртом, изумлённый Абирон не мог поверить своим глазам. «Ты отлично поработал, Аберон!» Издав смешок, хлопнул его по спине кас. «Как только он стал рабом, я сразу же превратил его жизнь в настоящий кошмар! Никто другой такому уровню издевательств и близко не подвергался!» Так что неудивительно, что этот слабак не выдержал и сломался. Решил покончить с собой, как я изначально и планировал, еще только выдавая тебе это задание. И ты, Аберон, превосходно справился с ним. Ненавижу предателей, но благодаря твоим и моим стараниям один такой хотя бы не будет мозолить глаза мне. Гордись, Аберон! Кстати, повесился он прямо перед домом, в который изначально поселили меня и мою команду. Только сейчас там никого нет. Этим он хочет привлечь внимание к нашей группировке, но кое-что упустил. Явив свиток, рассмеялся мальчишка. Он думал, что служители найдут запись с его воспоминаниями, но наши ребята вовремя подсуетились. Ниточка к ним оборвана, ну а теперь идем. Не стоит здесь так подозрительно стоять. На автомате что-то ответив, Аберон так и не понял, что именно. а Он вместе с кассом покинул учебный комплекс. Затем они вернулись в особняк, а вскоре после этого блондин отправился домой. И лишь добравшись до комнаты, он наконец позволил себе дать слабину. Аберон резко упал на колени, схватился за горло и тяжело надрывно задышал, словно собираясь блевать. Картина произошедшего все еще стояла перед его глазами. Дергающееся в агонии тело, стремительно бледнеющее лицо, исказившиеся в отчаянии закатывающиеся глаза, пена у рта и тянущиеся к горлу скрюченные пальцы, не способные что-либо сделать из-за заранее принятого препарата, подавляющего силы. Все это намертво отпечаталось в его памяти. В своей жизни 14-летнему парню уже не раз доводилось убивать или видеть, как кто-то умирает. К виду смерти он привык еще до того, как сумел вступить на путь война. И тем не менее, к самоубийству человека, которого к такому финалу привели исключительно его действия, психика Аберона оказалась не готова. Он считал, что ради власти готов на все, что угодно. Но стоило только увидеть смерть Ака, которого ни врагом, ни даже мелким противником нельзя было назвать. Как его ценности и мировоззрение пошатнулись. Блондин оказался не готов к такой цене. Скорлупа безжалостного, расчетливого и эгоцентричного аристократа, коим его с детства взращивали, впервые треснула, так и не успев стать частью личности. В конечном счете Аберон почти двое суток провел в комнате, ни разу не покинув ее. Все это время он переосмысливал произошедшее и в целом свою жизнь, пока наконец не разобрался с нахлынувшими мыслями и эмоциями. Сразу после этого он под покровом ночи отправился в сторону поместья одной из враждебных группировок. Ненависть и отвращение к кассу, который так грязно использовал его, заставили Аберона возжелать уничтожить бывшего господина. И, будучи лидером одного из отрядов, он теперь имел достаточной информации, чтобы суметь сделать это. Где-то глубоко в душе Абирон понимал, что действует нерационально и опрометчиво, но на этот раз ничего поделать с эмоциями не мог. В конечном счете он практически добрался до нужного места. Оставалось преодолеть всего квартал, как его путь неожиданно заступил лично кас. Четверо воинов постепенно просыпались. Вырываясь из объятий Орфея и покидая миры приятных сновидений, они ворочались, а потом, наконец, открывали глаза. И каждый из них тут же хмурился и недоумевал. «Почему я здесь?» – спросил поднявшийся с пола Рю, поочередно глядя на членов команды. «Думаю, этот вопрос волнует не только тебя». Недовольно ответила Инна. «Почему мы все заснули в этой чертовой гостиной?» «Ты хотя бы на диване. А почему мы на полу?» Возмутился Градз. «Я плохо помню последние дни. У кого-то есть...» Стоило Аберону только заговорить про воспоминания, как во всей четверки зазвенело в ушах, вслед за чем перед их глазами калейдоскопом промелькнули события последних дней. У Аберона это были три дня, у Рю, Градзе и Инны всего один. Именно столько они просуществовали словно в тумане, пока наконец не проснулись здесь. «Доброе утро!» – послышался знакомый голос, и все четверо повернули голову, чтобы шокированно застыть. По ступеням к ним неспешно спускался никто иной, как сам Кас, виновник многих их проблем. «Что это значит?» вскочил Рю. Гратс тем временем резко погрузился сознанием в себя, убедившись в целостности узлов души. «Ваш первый урок завершен», — сказал Касс, внезапно изменившимся, уже далеко не мальчишеским голосом. «Вы все успешно прошли его». «Что?» — протянула Инна, а затем вздрогнула. Плоть Касса стала раздуваться, а кости жутко трещать и хрустеть. Четверо послушников храма Вечного Пути с ужасом наблюдали за этой кошмарной трансформацией, которая закончилась полным изменением внешности. Больше перед ними не было никакого двенадцатилетнего мальчишки. Теперь на ступенях стоял высокий широкоплечий мужчина с длинными темными волосами, грубым лицом, щетиной и необычными фиолетовыми глазами. «Мастер Шестой?» – вздрогнул Грац. «Что это значит? Почему вы...» «Первый урок окончен, и окончен успешно для всей команды», – перебил его шестой, сев в одно из кресел. «Послушника по имени Кас не существует. Это личина, которую мы, руководители команд, использовали для вашего воспитания». «Какое к демонам воспитание?» – моментально взъярил Сарю, заскрипев зубами. «Вы это называете уроком?» Шестой невозмутимо уставился на паренька. Риоараки, 14 лет, пик ступени закалки разума. Родом из секты Восходящей Звезды, простолюдин. Был главой мелкой, но довольно жестокой банды подростков, действовавшей в бедных районах Нагаты. Промышлял вымогательством, избиением, нападениями, грабежом и травлей. Отличается вспыльчивостью и высокомерием. Четко и без запинки произнес он. «Я нигде не ошибся». Обратился клон Кая к побледневшему парнишке. «Откуда вы...» Дальше. Шестой перевел взгляд на Даргана с белыми собачьими ушами и хвостом. Град континвильский 13 лет, пик ступени закалки разума. Родом из клана лесного воителя, простолюдин. Состоял в свите одного из молодых гениев отдаленной ветви клана, но по сути был слугой которого вечно использовали и обманывали другие члены свиты, пусть и не переходя за определенную грань. Отличается излишней доверчивостью, наивностью и глуповатостью, но пытается скрыть это за показной невозмутимостью и местами агрессией. «Эй, я не глупо!» – возмутился Грац, но его прервали. Следующее. Уперся взгляд немигающих фиолетовых очей в синеволосую сильфу, отчего та вздрогнула. Инна Прохлада Росы, 14 лет, пик ступени закалки разума, родом из секты звенящего ручья, простолюдинка с аристократическими корнями, с детства подвергалась жестокому обращению при малейших оплошностях, отличается неуверенностью в своих силах и серьезным страхом неудач, что зачастую выражается в высокомерном отношении к тем, кто хуже нее. Ну и последний, Аберон Харальд, 14 лет, пик ступени закалки разума. Родом из ордена первородных стихий, аристократ, заигравшись в интриганта, разрушил жизнь старшего брата, дискредитировав того перед родителями, после чего парня вычеркнули из списка потенциальных наследников. Отличается жадностью до власти и готовностью безжалостно использовать окружающих в своих целях. В гостиной, наконец, повисла тишина. Закончив цитировать куски из досье подопечных, шестой обвел всех взглядом. «Думаете, храму Вечного Пути нужны такие члены?» Со всей серьезностью спросил он. «Нет. Если бы вы сейчас проходили проверку морали, последнюю часть испытания, название служителя, то не просто провалили бы ее, а умерли бы там. К счастью для вас, вы еще ученики, и у вас есть мы, руководители. Первый урок нужен был для того, чтобы помочь вам исправиться». Для этого и была придумана история с группировками и артефактами, которые якобы скрывают все от массивов. Все, чтобы создать вам необходимые условия. Каждый шаг и действия тщательно нами контролировались, и даже большая часть членов группировки – это руководители команд. Прямо сейчас, почти для четвертой части послушников, урок еще продолжается. Вы стали первыми, кто его завершил так как я решил ускорить события. К счастью, вы не подвели. «Не знаю, что скажут остальные, но в моих глазах это вас не оправдывает», заговорил Рю, сдавленно чеканя слова. «К чему была эта жестокость? Почему нельзя было как-то по-другому воспитывать?» «Считаешь, это подействовало бы?» «Невозмутимо?» – спросил шестой. Когда вы были в тех гробах, мы не только выявляли ваши скрытые предрасположенности и спящие линии крови, но и считывали все ваши воспоминания. Мы знаем все о прошлом послушников и можем понять, где, что и кому нужно. Большинству, особенно новичкам на пути воина, хватит и мягкого подхода в воспитании, но почти с четвертью это точно не сработало бы. Поэтому тут пришлось применить уже жесткий метод. Именно ему вы и подверглись. Для каждого из вас были созданы специальные условия, чтобы помочь вам измениться в лучшую сторону. Кому-то для этого понадобилось просто быть наблюдателем, а кому-то посмотрел он на Рю и Градзе, и на собственной шкуре все испытать. Но даже так это не панацея. Сила развращает многих. И чем старше подвергшийся ее влиянию воин, тем сложнее его изменить. Немало послушников, в основном среди тех, кто постарше, этот урок так и не смогут пройти успешно. И это без каких-либо внутренних демонов. А ведь есть и те, у кого мы их обнаружили. Получается, все мы были в одной группировке? Удивился Абирон, посмотрев на остальных. Я был одним из лидеров, но никого из них не видел. Как так-то? Волей мастера, личности всех учеников были изменены для вашего восприятия. И только личности замаскировавшихся руководителей групп никак не скрывались. Хотя в некоторых случаях шестой снова взглянул на Градза и Рю, а затем и на Инну. Мы позволяли вам узнать друг друга. Также с помощью воли мастера мы стимулировали ваши эмоции в ключевых ситуациях, ускоряя изменения. Напрямую воздействовать на вас мы не могли, поскольку это не дало бы нормального результата. Нельзя просто внушить быть каким-то другим. Такое изменение рано или поздно пройдет, что в дальнейшем сделает только хуже. Но не возникнет никаких проблем, если просто ускорить процесс. В конце концов, все зависело только от вас. И если бы происходящее никак не влияло бы на ваше мировосприятие, то изменений не было бы. Или же могли быть нежелательные изменения, как падением духа, нарушение психики, зарождение жестокости или что-то еще. Впрочем, это мы тоже контролировали и в случае чего перестали стимулировать эмоции воли мастера, а потом корректировали происходящее, сценарий, так сказать, чтобы помочь направить мысли и чувства послушника в правильное русло. К сожалению, даже так не всегда можно успешно перевоспитать ученика. Встречаются и в конец испорченные экземпляры. К слову, пусть шестой лишь совсем недавно научился самостоятельно использовать волю мастера, А практически все его собратья этого и вовсе еще не успели. Это не означало, что он солгал. Просто всякий раз, когда требовалось воздействовать на послушников, клоны банально связывались с медитирующим кайзером, дабы тот временно брал над ними частичный контроль. Таким же способом, чтобы не тратить заряды иллюзорных артефактов, они превращались в учеников, используя клеточную манипуляцию полным подчинением. «А что насчет Мара?» – вдруг сполошился сарю «Значит, я не убил его, правда?» «Нет, конечно. Это был один из руководителей, что отыгрывал свою роль. Он только притворился мертвым». «Фуф!» – облегченно вздохнул парень. «Как Иако повернулся шестой к Аберону. Тот лишь кивнул в ответ, уже догадавшись об этом». «Ах да, в ваше хранилище татуировок я вернул отобранные ресурсы». Также вам всем было начислено по сто очков личного вклада за успешное прохождение первого урока. Твой штраф, Рю, что я выдал его в процессе, был отменен. «Постойте!» – вдруг задумала Синна. «А почему нас тут только четверо? Где же Рената? Неужели она не прошла? Или ей хватило мягкого метода воспитания?» Шестой усмехнулся. «Рената Винтар – практически идеальный воин». Немного нелюдимый, да, но это мелочь, особенно в сравнении с вашими изначальными недостатками. Решимость, верность, желание самосовершенствоваться и гордость – все это у нее уже есть. Все четыре главных аспекта настоящего воина. Что неудивительно, ибо в конце концов она прапраправнучка самого Ворона Шоу, одного из иерархов Храма Вечного Пути поэтому ей этот урок был совершенно не нужен, даже в мягкой форме. Она автоматически прошла его. Что ж, а теперь я сообщу, почему ваше перевоспитание закончилось раньше времени. Суть в том, что ваш промежуточный экзамен теперь состоится не через 10 месяцев, как у всех, а уже спустя две недели. «Что?» Едва ли не хором воскликнули шокированные подростки. Но если справитесь, то отправитесь со мной прямо в небесное святилище. Вы изменились достаточно, чтобы суметь раскрыть полный потенциал своего таланта. Теперь осталось потрудиться над командной работой. С обеими задачами я лично помогу вам, ну и ресурсами подсоблю.